А ведь четверых детей. Четверых. Всплеснула руками Дуся. В прошлый же раз ещё было двое. Такой не ваш близнежки родились. Мальчики или девочки? Да я забыл. Ну как такое можно забыть? Привет, Федя, раздался Шуркин бас. Вид у него был заспанный, и до того милый, что он подхватил её на руки, подбросил в воздух, поймал и прижал к себе.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 А тебе обязательно на ней жениться. Ну всё, ты меня до печёнок достала. Говори немедленно, в чём дело? Ты да, понимаешь, ни в чём, собственно. Ничего такого, просто внешность обманчива. Она с виду такая лапочка-лялечка. А на самом деле что? На самом деле она хищница. Хищница.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 Знаешь, по-моему, ты тоже просто ревнуешь. Мол, как эта девчонка закомотала любимого братца. Моей кандидатуру он отверг без жалост. А тут какая-то пигалица, неизвестно откуда взявшаяся, наложила на него лапу. Не годится. Надо попробовать отвадить его от девчонки. Пусть живёт один, тогда им легче будет манипулировать. А ты не подумала, что я, может быть, её люблю?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 Из прихожей раздался громкий отчаянный рёв. Дуся кинулась к дочери: "Мам, он сказал, что я соплячка! Это он из-за неё!" Фёдор вскочил в ярости и выбежал из квартиры. Дуся за ним не побежала, а он прыгнул в машину и поехал к себе. Сейчас он всё выяснит. На дверь ему открыла милая женщина в заляпанной спецовке и сообщила, что Мака поехала покупать плинтусы.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 появилась Ангелина вдвоём с какой-то женщиной они озабученно о чём-то говорили потом сели в тойоту и уехали так мне и надо идиоту и так Ангелина не помогла оставалось только напиться он купил здоровенную бутылку водки и поехал к старому приятелю художнику всегда готовому составить компанию если нужно напиться он был старше Фёдора лет на 10 Могучего вида мужчина с нежной душой Лев Михайлович встретил его с распростёртыми объятиями: "Здравствуй, друже! Давненько не заглядывал. Пришла нужда выпить. Дела хорошие, ты, говорят, теперь известная личность. Скажи только, друже, почему твои книжки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 Твои книги вполне читабельны, даже милы. Впрочем, я не такой уж ценитель, но я рад, что ты пришёл ко мне. Ты голоден? Да нет, но я купил тут кое-какую закусь. Мудра. О, селёдка. Слушай, а до да чего удобно, что её не надо чистить, а картошку мы испечём. Как бывалча. Ну, что стреслос? Опять драмы на личном фронте.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 Рас смеялся невесело Фёдор. За двумя зайцами гнаться гиблое дело. Непременно встрянет третья. Да боже меня сохрани, с двумя-то разобраться не могу. Давай выпьем. Погоди. Выпить со старым другом святое дело, и надо обставить всё так, чтобы это была не пошлая пьянка, а душевное застолье. А ну, конечно, дело Всё равно кончится пошлая пьянка, но надо положить этому хорошее начало. Картошечка уже печётся в микроволновке. Давай, почисти огурчики. Я открою банки. Да нарежь вот зелёненького лучку, посыпь селёдку. Ах, Феденька, как вовремя ты появился. Знаешь,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 В чём проблема? Молоденькая зайка всегда лучше. Так-то оно так, но вторая меньше всего ей подходит определение зайка. А что? Tigritsa. Тогда мы тебе совет. Сохрани обеих. Дома зайка, а на стороне tigritsa. полное ощущение гарантировано. Сам же говорил: "За двумя зайцами, поверь моему опыту, когда две зайки, вполне может появиться третья". Да какой чёрт мне ещё третья? Это ж целый горем, а я мне султан всё-таки. Ты не понял, Федя. Когда при двух зайках появляется третья, то она уже может оказаться той самой, единственной Тогда тех зайк по боку и не упусти единственную. Это, конечно, трудно. Хочется ведь побольше охватить. Лёва, ну что ты несёшь? Делюсь с младшим товарищем горьким опытом. А в результате живёшь в бабьём? Ну и что? Я ещё могу себе позволить двух и даже трёх зайк. Понимаешь? Ангелина, она не зайка. Ах, ну да, тигрица. Да и не тигрица она. А похожая, что она та единственная. Ты что, с ней ещё не спал? Нет. Тогда ты вообще ничего не можешь знать. Зайка она, тигрица или просто маринованная селёдка? Лёва, это только предположение, не более того и потом Ничего плохого в маринованной селёдке я лично не вижу. Главное, чтоб не клуша. Вот клуша это не моё. Ну что мне всё-таки делать? Ты просишь у меня совета. Могу себе представить, что ты посоветуешь, но всё-таки прошу. А ты побыдь-ка с незайкой. Может, всё как рукой снимет? А если нет?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 гигиена. Лев Михайлович долго теоретизировал по поводу зайек. Затем разговор незаметно перешёл на политику, а потом оба уснули. Фёдор в кресле, а хозяин на неудобной узенькой кушетке.